Глава шестая Инги не хотелось открывать глаза, вздохнув перевернулась на бок, закутавшись в одеяло. Может, простудилась? Сезон для этого подходящий? Вот и п р и с н и л а с ь какая-то ерунда. Мужик, конечно, красавчик. Глаза жутковатые, даже и не подумала бы, что ее фантазия может такое выдать. Да что ж такое мешает? – пробурчала девушка, дотрагиваясь до липа костюма. Не поняла. Провела рукой ниже, и юбка на месте. Это Толик испугался и спать меня уложил, что ли? Откинув одеяло, она села на постели и, наконец, открыла глаза. А, здрасте. Ничего у мне в голову не пришло. На нее смотрел мужчина из сна. Он поспешно поднялся из кресла и подошел к кровати. Приветствую, госпожа. Меня зовут Фроуд, я лекарь. с в о и с л о в а м мужчина сопроводил легким поклоном. И у вас зрачки вытянутые. Вот это меня крепко приложило. Удивилась Инга. С вами все хорошо. Я позволила себе вылечить вас. И снова легкий поклон. Да какой хорошо? В голове полный бардак. Инга была категорически не согласна с этим фродом. у Нормальных людей так не глючит. Я не могу утверждать за всех людей. В трех мирах вы редкие гости, но с вами точно все в порядке. Старик мягко улыбнулся. Вы г о с т я во дворце повелителя драконов в горном царстве. Зашибись! – вздохнула Инга. Очнусь книгу напишу. Подождите! Она подняла руку, перебивая собравшегося что-то сказать Фроуда. Мне бы в туалет. Есть у вас тут такое или удобство на деревенский манер? Не понимаю, что вы подразумеваете под словами деревенский манер, но ванная комната там. Фрод указал на стену справа от кровати, присмотревшись, Инга и вправду заметила замаскированную в стене дверь. Сейчас вернется и распросит этот глюк поподробнее, иначе что в книге писать? Соскочив с кровати, она бегом двинулась в ванную. Пол в этом дворце ледяной. Ненавижу холод! Скривилась девушка. Ноги моментально замерзли. Ух ты! Оказавшись в ванной, она открыла рот от удивления. Шикарно живут. Ванная, если она правильно оценила, размером в две ее комнаты и вся отделана белым мрамором с золотыми прожилками. Красиво. Привычное корыто, золотистый кран, отдельная раковина и, что очень очень радовало, легко узнаваемый белый друг. Только зеркала не было. Зато было огромное окно, такие обычно делают во всяких дворцах и домах аристократии. Высокое. с закругленным верхом, когда стекла поделены раскладкой. Как это называется, девушка никогда не интересовалась. Вид из окна тоже не подкачал: чистое небо нежно подсвеченное розоватыми лучами выходящего из за горных вершин солнца. На одной из стен парил нарисованный дракон, золотой. В общем, такая ванная комната могла бы быть в самом дорогом отеле. В кровать девушка также возвращалась бегом. Запрыгнув в нее с разбегу и тут же кутаясь в одеяло, дубак в этом дворце какой-то, вроде золото, мрамор, мозаика в ванной кажется из полудрагоценных камней, а на отопление экономят. У вас всегда так холодно? – спросила она у лекаря, и у того стал очень озадаченный вид. Можно в б а т а р е и температуру добавить? Прошу меня простить. Фроуд легко поклонился. Я не понимаю, о чем вы говорите. В этой комнате ничуть не холоднее, чем везде во дворце. Мы бы никогда не посмели поселить гостю ь в неподобающие условия. Инга сидела на кровати, з а к у к л и в ш и с ь в одеяло, потому что стопы не желали согреваться. То есть ей жить в этом холоде, хотя, возможно, для реанимации это нормальная температура. Думаю, это все из-за того, что вы человек. ф р о у д посмотрел на нее задумчиво. А вы нет? Инга прищурившись рассматривала лекаря. Обычный потянутый мужчина лет за пятьдесят, высокий, сохранивший прекрасную форму. Одет, правда, странновато, но это же фантазия. Вот и одежда, как полагается, фантазийно средневековая: темно-зеленый строгого кроя сюртук с золотистой вышивкой, светло-зеленый жилет, под ним белая рубашка, черные брюки, мягкие черные сапоги до середины икры. Конечно, в таком не холодно. Я дракон из рода воздушных драконов. Улыбнулся Фрот. Инга подалась вперед, пристально в глядя ы в а с ь в глаза мужчины, небесно-голубые с синей окантовкой, а зрачок вертикальный. Кто бы мог подумать, а на вид от человека не отличить. Ладно, раз я тут и пока меня не вытянули обратно, буду играть по вашим правилам. Инга подняла взгляд вверх на резной потолок, в е т в а в ы й узор, в котором можно распознать стилизацию драконов и каких-то растений. Этот узор опоясывал комнату по периметру. Широкие темные балки на белом смотрелись очень стильно. Надеюсь, мне полагается одежда, а то постоянно ходить в концертном костюме не очень хочется, и холодно в нем. Придется заматываться в одеяло. Ответить Фроуду не дал стук распахнувшейся двери. В комнату маленьким ураганом влетела девчушка, которую Инга Мельком видела раньше. А собственно, где она ее видела? Точно не в этой комнате. Моя, моя леди! – кричала малышка. Это мой дар от создателя. И Лария, в е д и т е себя как подобает, сделала ей замечание Фрод. у Моя леди! Топнула ногой малышка. Не отдам дяде. Красивая! Довольно улыбнулась девочка, вскарабкиваясь на кровать. Меня зовут и Лария, и ты будешь со мной играть. Заявила она безапелляционно, пока Инга смотрела во все глаза на это чудо. У чуда тоже были вертикальные зрачки. А почему ты в одеяле? Здесь холодно. Инга вцепилась пальцами в материю, не собираясь расставаться с теплым коконом. Я хочу играть. Создатель тебя мне подарил, заявила маленькая драконица. Леди и Лария. Вновь обратился к ней Фрод. Леди Инги необходимо отдохнуть. Она тяжело перенесла переход в наш мир. Да? Малышка с недоверием посмотрела на лекаря. Но это леди моя. И Лария, ты почему покинула свою комнату? К их компании присоединилась молодая женщина. Инга с завистью отметила, что та одета в брюки, кофту странного покроя и полусапожки. Незнакомица была счастливой обладательницей фигуры. Песочные часы и роста выше среднего. Шикарные волосы, собранные в объемную косу, притягивали взгляд глубоким черным цветом. Прямой нос, пухлые алые губы и такие знакомые глаза — расплавленное золото, окаймленное б и р ю з о й Эйнар запретил тебе из шагу из комнаты делать. Ну, мам, н а с у п и л а с ь девчушка. Она же мой дар, а дядя Эйнар забрал ее себе. Недовольно и сердито закончила девочка. Скажи ей, пусть она идет играть со мной. Ингас не на у м е н и е м смотрела на истерику ребенка и не могла понять, зачем собственная фантазия собирается сделать ее персональной куклой. Уж если сочинять что-то, то можно же стать королевой, магичкой, н о аристократкой какой никакой. Родное подсознание и так подвело. Что здесь происходит? По комнате прокатился натуральный рык. В дверях показался золотоглазый мужчина. А, повелителем н а з в а л с я Инга перевела взгляд на новое действующее лицо. Не сказать, что красавец, но черты лица правильные, чуть грубоватые, мужественные, она бы сказала. Его легко представить играющим крутого спецагента или такого обаятельного плохиша, но ну, или повелителем драконов. Тоже вполне себе сойдет. Далее, почему твоя дочь не у себя? Я запретил ей покидать комнату. Снова грозно произнес мужчина. А Инга отметила, что к его глубокому голосу очень идет это раскатистое р. Уведи ее и впредь смотри лучше. Нет, малышка топнула ногой. Это мой дар от создателя, дядя э й н а р это моя леди. Далее. Вы обе испытываете мое терпение. Вид у него при этом был такой грозный, что Инга испугалась. Помни, я могу отправить тебя в любой из наших замков. Любой, произнес он многозначительно. Идем. Молодой женщине удалось схватить ребенка за руку, и теперь она тащила девочку на буксире к двери, а та ворвалась. И долго еще из коридора доносились детские выкрики: "Она моя, моя!" От вас слишком много проблем. В самом деле, прошепел э й н а р подходя к испуганной девушке. В его глазах буквально полыхал огонь. Столько шума из-за обычной танцовщицы. Да не танцовщица я. Теперь Инги стало обидно. Я помощник костюмера в театре. Шью, вышиваю, помогаю со стиркой и хранением костюмов. Нормальная работа. Верните меня обратно, а? Сказала она жалобно. Там, конечно, Толик этот, но я уж как-нибудь. Она пожала плечами. Пожалуйста. Нет, повелитель заявил это самым категоричным тоном. Мне тоже не нравится, что ты здесь, но обратный переход невозможен. А мы уже на ты. Ляпнула Инга и прикусила язык. Для тебя я либо лорд Эйнар, либо повелитель. Изволь проявлять должное уважение. Золотые глаза злосверлили Ингу, от чего у той мурашки побежали по спине от страха. Почему ты в одеяле? Потому что холодно, честно ответила девушка. У них что других вопросов нет к ней. Я, извините, чемодан не собрала. Не знала, что перемещаться придется. Ай! Пискнула она, когда единым движением этот повелитель вытряхнул ее из одеяльного кокона. Хозяйским взглядом прошелся по ее телу, задержался на груди, от чего Инга тут же прикрылась руками. Чертов открытый лиф! Волоски на руках моментально поднялись дыбом, кожа стала гусиной. Отдайте, пожалуйста. Она потихоньку потянула одеяло обратно. Под этим взглядом ей было очень неуютно. э й н а р продолжал ее разглядывать, когда в комнате снова появилась д а л и я но уже без ребенка. Присмотри, чтобы гости п о л у ч и л а должный гардероб. Не глядя на вошедшую, произнес э й н а р Какие комнаты приготовить? – спросила Далья. Она останется здесь, последовал ответ. Но э й н а р это твое личное крыло, возмутилась Далья. Ты хочешь еще что-то сказать, сестра? Полыхнул на нее взглядом э й н а р Или по примеру собственной дочери начнешь спорить? Конечно же нет. Инга наблюдала, как молодая женщина сделала едва заметный шаг назад, когда ей самой хотелось залезть под кровать или выпрыгнуть в окно. Еще бы, не каждый день видишь, как на лице и руках мужчины начинает проступать чешуя. Здесь нет мужчин и женщин, поняла Инга. Здесь драконы и драконицы. Ой, мамочки! Ей отчаянно захотелось, чтобы это был только сон. Параллельных миров не бывает, все это выдумки, фантазии, сказки. И раз уж попала в такую сказку, лучше не нарываться. Этот э й н а р злющий просто ужас. А можно мне еще обувь? Я не знаю, где потеряла домашние тапочки. Робко задала она вопрос. Далее, займись. Инга решила еще немножко обнаглеть и спросила: "А еда? Не имею привычки морить гостей голодом". Резко бросил ей э й н а р "Ага, только угрожаете со скалы скинуть?" прошептала себе под нос девушка. У драконов отличный слух и зрение тоже. Постарайся вести себя тихо, тогда жизнь во дворце не будет для тебя трудной. Фрод, следуй за мной. Приказал повелитель лекарю и стремительно покинул комнату. Фроудж, о т в е с и в легкий поклон Инги и более глубокий Далии, поспешил за своим повелителем, а гостья, чувствующая себя скорее пленницей, чем гостей, сжала с ь теперь от о с т р о г о взгляда драконицы.